Глава вторая. В особняк пришлось ехать в такси. Слишком большое расстояние было от автобусной остановки до моего нового места работы. И неудивительно, здесь вряд ли кто-то пользуется общественным транспортом. Когда я подошла к огромному кованому забору, мгновенно накатило волнение и тревога. надеваться уже некуда. Я решительно нажала на звонок. Мне открыл охранник и тщательно проверил документы. Хмурый взгляд скользил испытующе и вопрошающе. «У меня собеседование!» И улыбнулась в знак дружелюбия. А когда прошла на территорию, мой рот открылся сам собой от восхищения. Огромный роскошный коттедж в три этажа. Светлобежевая отделка делала его еще массивнее, а панорамные окна придавали дополнительный лоск и блеск. Рядом с широким крыльцом, больше похожим на террасу, росли цветы в клумбах, а ровно идеально подстриженный газон создавал иллюзию сочного зеленого ковра на земле. Невольно поймала себя на мысли, что такую красоту видела только в фильмах. «Сколько же здесь потрачено сил и средств!» — думалось мне, пока я шла по дорожке, вымощенной камнем. «Дверь в шикарный дом» открыл дворецкий. «Худощавый, с проседью серебристых волос мужчина провел меня в гостиную, и я присела за стол у камина. Он долго смотрел мои документы, словно сканировал и проверял на подлинность. «Вас зовут Эля. Проживаете в нашем городе?» «Да». «Почему вы решили устроиться горничной? У вас приятная внешность. Вы бы могли работать в ресторане, получать неплохие чаевые». Я не смогла работать официанткой в ресторане. Мне не подошла эта специальность. Вот я и ушла. И мило улыбнулась. «Если у вас судимости, или в прошлом были ли проблемы с законом, для нас это очень важно». Дворецкий вновь сверлил меня пронзительным взглядом. «Нет», — четко отвечала я. «Столько вопросов, будто я лечу в космос». «Понятно», — перевернул лист. «Что вы умеете?» «А что нужно?» – сверкнула глазами я. «Я все умею и быстро учусь новому». Мужчина оценивающий уставился на меня. «Вы должны понимать, работать у нас большая ответственность. Хозяин особняка требует от своих сотрудников полного подчинения, а в доме – чтобы был порядок и уют». «Я очень исполнительная и чистоплотная», – уверила мужчину. «Хорошо». «Посмотрим на вашу работу». Он подал мне чистый лист и ручку. «Пока пишете заявление, я хочу вас проинструктировать». Его голос зазвучал необычайно строго и вкратчиво. «В ваши обязанности входит поддерживать чистоту во всем доме, регулярно проводить влажную уборку, нельзя сплетничать, строить козни друг против друга, не подслушивать и не совать любопытный нос в чужие дела». «И самое главное, Эля, можно вас так называть?» Я кивнула. «Какой суровый дворецкий и очень странные правила!» «Не заходите на второй этаж в комнату хозяина. Это запрещено. И если я увижу или услышу, что вы не подчинились моему требованию, то будет сделан выговор с записью «Ваше личное дело» а на второй раз вылетите с должности, и вам вновь придется искать работу». «Вот так новости. Видимо, хозяин еще больше чудаковатый, чем тот домогающийся клиент в ресторане. Что ж, посмотрим. Уволиться и начать искать другую работу я всегда успею». «Да, конечно. Как скажете». Покорно кивнула я. «Ну и отлично» и взглядом показал, что я могу написать заявление. «Я вам выделю комнату. Выходные и отпуск обязательно будут. Больничный полностью оплачиваемый. Заработная плата устроит?» Он написал на маленьком листочке пятизначную цифру. «И я не усомнилась в своем решении работать здесь. Официанткой я бы столько не заработала, если только за полгода без выходных. Меня все устраивает». Дворецкий смял листок и убрал в свой карман. «Сейчас давайте заявление, и я вас познакомлю с прислугой». Поставила дату и подпись, он прочел и расписался. «Поздравляю вас с новой работой и добро пожаловать!» «Спасибо вам!» Мы поднялись, вышли в фае дома. Там уже стояли люди, очевидно, персонал особняка. «Если будете хорошо работать, то вам полагаются премии». Я благодарно улыбнулась и кивнула. Мы подошли ближе, и он начал представлять каждого из присутствующих. «Самое главное у нас Мария Петровна. Она экономка, повар, Джордж, садовник, Петр Михайлович. Меня зовут Семен Палыч». Представился он и тут же перевел взгляд на остальных. «А это Эля, новая горничная. Прошу любить и жаловать». Все улыбнулись?» кивнули. «Очень приятно познакомиться», смущенно проговорила. «Теперь пойдем, покажу комнату, в которой ты будешь жить». И мы направились по коридору, завернули за угол. Тут было три двери, он открыл одну из них. «Проходи и располагайся». Я зашла внутрь. Спальня красивая, светлая, но все было скромно. Кровать, шкаф для одежды, стол, стул и кресло. На окне бежевые занавески. «Спасибо вам еще раз. Мне очень нравится здесь». Вежливо улыбнулась. «Ваша форма». На кровати лежало коричневое платье с коротким рукавом и до колен. И белый фартук. «Если будут вопросы, обращайтесь. А по поводу уборки к Марии Петровне». «Хорошо». «Ну все, переодевайтесь, располагайтесь». И пошел к двери. «Но я вам еще раз напомню». Он оглянулся. «Не заходите в комнату хозяина. Он будет недоволен и зол на внезапное вторжение. Я вас прошу и настоятельно советую даже близко к двери не подходить, а то нам с вами будет не сносить головы». «Хорошо, не беспокойтесь, я обещаю, что ни под каким предлогом не зайду в спальню хозяина». Семен Палыч кивнул и вышел из комнаты.